Общая численность японских войск в этом районе достигла примерно 100 тысяч человек, а китайских насчитывалось 250 тысяч. В ходе сражения под стенами Чанша японцам удалось ворваться в город, однако 5 января 1942 года китайцы предприняли контрнаступление. К середине января японцы были отброшены от города и положение на фронте восстановилось. Я все более приходил к убеждению, что основную задачу, возложенную на меня при направлении в Китай, выполнил. Аппарат военных советников и военного атташе правильно информировал наш наркомат обороны о положении в Китае и о тех событиях, которые происходили вокруг него. При нашей советнической помощи китайские войска в 1941 году отбили атаки японцев на всех фронтах. Если гаминдановские войска сами мало проводили наступательных операций, то это происходило главным образом из-за разногласий и вражды между руководством Гаминдана и Коммунистической партией Китая. После начала войны на Тихом океане американцы начали оказывать чан кайши военную помощь, проявив сильную заинтересованность в активизации Китайского фронта. Одновременно все более четко начала проявляться война. Ориентация гаминдановского руководства во главе с Чан Кайши на Соединенные Штаты. Я считал, что в такой обстановке мне, как главному военному советнику, делать в Китае нечего. Конкурировать своими советами с генералом Стилуэлом было нецелесообразно и даже вредно. Вмешиваться или давать советы Чан Кайши или генеральному штабу китайской армии, как помогать американцам и англичанам в борьбе с японцами – Я не мог, и это не имело смысла, потому что к моим советам стали бы относиться с осторожностью. Оставаться в Китае в роли военного атташе было также нецелесообразно, потому что моя ответственность как главного военного советника не была бы снята, по крайней мере, в кругах китайских военных. Отвечая перед китайской общественностью за те поражения, которые понесли лучшие китайские войска в Бирме, выполняя приказы американцев и англичан, я не желал. Я хотел вернуться на родину и влиться в борьбу моего народа с гитлеровским нашествием. В донесениях в Центр я намеками ставил вопрос, что мы, советские военные советники в Китае, лишены возможности проявить свою активность. Наконец я получил короткую телеграмму, в которой меня отзывали в Москву для доклада. Из нее я понял, что в Китай больше не вернусь. Прощальных банкетов было много. Я был окружен вниманием, любезностями, пожеланиями скорого возвращения. Меня наградили высшим китайским генеральским орденом второй степени. Наконец я в самолете, который берет курс на ланжоу а затем на Урумчи. В обоих городах меня с почетом встречали генерал-губернаторы, видимо по указанию чан кайши стараясь показать дружеские чувства к советскому народу который в то время громил войска гитлера под москвой во второй половине февраля 1942 года наш самолет приземлился в столице казахстана алматия где меня встретили представители наркомата обороны и начальник алматинского училища мой старый боевой друг по гражданской войне полковник филатов В 1919 году я командовал 43-м стрелковым краснознамённым полком, а он 44-м стрелковым 15-й бригады 5-й дивизии. Хотя встреча наша была короткой, он всё же успел кое-что рассказать мне о событиях на фронте. По дороге до Куйбышева я видел на каждой станции станций и озабоченные лица людей, И одновременно собранность и подтянутость, которые бывают в дни опасности. Поезда шли точно по расписанию. Обслуживающий персонал железной дороги постарел, так как молодежь призвали в армию, но работа шла четко и без проволочек. Там, где недавно работали мужчины, теперь стояли женщины в телогрейках с суровыми, обветренными лицами. Я рвался на фронт чтобы поскорее начать сражаться с нашим главным врагом – фашистской Германии. Вскоре я получил назначение командующим первой резервной армией, которая дислоцировалась в районе Тулы и Язани. В начале июля 1942 года